Трой учится читать. Челси вернулась в холл, где ее ждал следующий сюжет. Сценарий к нему написал сам Кельвин, но лично присутствовать на съемках не хотел. — Ваше Королевское Высочество, — сказала Челси. Принц Уэльский оторвался от книги и посмотрел на нее. — Что? О, привет. Как дела? — Зубрю севооборот. Небольшие земельные участки — просто кошмар для ферм. Вы согласны? По крайней мере, я всегда так думал. Возможно, я с ума сошел. Многие люди именно так и думают, но я постоянно толдычу одно и то же. Конечно, никто особенно не слушает. Но я серьезно полагаю, что это важно. А вы? Это трой. Съемочная бригада, которую Челси привела с собой, нацелила камеры на шестнадцатилетнего молодого человека, который шагнул вперед, сжимая в руке комикс. — Привет, привет. Трой, да? — сказал принц, скочив с места. — Как дела? — Что это? — Комикс, понятно. Молодец. Интересный. Я знаю, что некоторые из них ужасно забавные. Как дела? — Я читаю только комиксы, потому что не очень хорошо читаю, — ответил Трой деревянным голосом, словно ему кто-то велел сказать именно эти слова. Боже мой! Правда? Знаешь, моя благотворительная организация ужасно много внимания уделяет проблемам грамотности. Я серьезно верю, очень верю, что мы не можем оставить молодежь позади. Мы должны найти способ увлечь ее. Конечно, я отвержу об этом постоянно, но я не думаю, что кто-нибудь особенно слушает. В кадре показалась стоящая неподалеку Кили, которая зашептала в камеру, словно присутствуя при самой настоящей случайной встрече. — А тем временем в холле, — сказала она, — Трой разговорился с принцем Уэльским, как и многие из присутствующих. Трой еще не понял, что говорит с наследником престола. Все остальные думают, что он двойник, но мне не кажется, что Трой догадался даже об этом. Королевская семья совершенно не входит в область его интересов. Принц по-прежнему вежливо болтал с Троем, который присел рядом и показывал ему свой комикс. — Боже мой, Бэтмен! — говорил принц. — Интересно? — Не знаю, — ответил Трой. — Я не умею читать. — Понятно, — сказал принц. — Для тебя это словно греческие письмена, верно? Принц рассмеялся, как будто сказал что-то смешное, но Трой, очевидно, не понял юмора. — Очень жаль, — сказал Трой, протягивая принцу комикс. Двое мужчин с суровыми лицами, стоявшие неподалеку, внезапно дернулись вперед. — Ой, не надо так суетиться! — предостерег их принц, взяв комикс у Троя. — Боже мой! Глубоко в пещере летучих мышей сидит в задумчивости чёрный рыцарь. — Волнующе! Какое-то время принц и молодой человек сидели вместе и листали Бэтмена. Вдалеке незаметно работала камера.